Глава 19. Когда я под утро возвратился из чужого мира, оказалось, что этот мир каким-то непонятным колдовством превратил лиловые цветы, которыми заросла сырая низинка позади моего дома, в маленькие кустики. В теплице я провёл пальцами по торчащим во все стороны прутикам и нащупал множество набухших почек. А теперь почки лопнули, и распустились не листья, а крохотные банковские билеты по пятьдесят долларов. Лен Стритер, здешний учитель естественной истории, протянул мне один такой билетик. «Это просто невозможно», — сказал он. «Еще бы! Конечно же, невозможно. Ни один куст в здравом уме и твердой памяти не отрастит вместо листьев банкноты по пятьдесят долларов. И вообще, какие бы то ни было денежные купюры!» В саду было не протолкнуться. Сюда набились все, кто на шоссе припирался с сенатором, и еще куча народа. Чуть ли не весь Милвилл сбежался. Толклись, вокруг каждого кусть хорали, перекликались в полном восторге. И не диво, почти никто из наших, отродясь, не видывал бумажки в пятьдесят долларов, а тут их были тысячи. «Поглядите-ка повнимательнее», — сказал я учителю. «Это и правда настоящие деньги? Вы уверены?» Лен Стритер вытащил из нагрудного кармана маленькую лупу и протянул мне. Я посмотрел. Спору нет. Очень похоже на билет в 50 долларов. Хотя я сам видел такие только раз в жизни. Те 30 штук, что дал мне в конверте Шервуд. Тогда я их особенно не рассматривал. Так глянул мельком и все. Но в лупу видно было, что бумагу этих билетов точь-в-точь, точь, как у настоящих денег. И все остальное тоже не отличишь. И номер, и серия на месте. И разглядывая их в лупу, я понял, они и правда настоящие. Это... Как бы поточнее выразиться, прямо и потом, что тех денег, которые вытащила меня Таппер Тайлер. Я понял, что произошло, и меня взяла горькая досада. "Очень, может быть", сказал я Стритору. "С той шайкой. Всё, может быть. С какой шайкой? Из вашего другого мира? Не из моего", зарал я. "Из вашего? Он такой же ваш, как и мой. Он общий для всех людей". Как вдолбить в ваши тупые башки? Я не договорил, и очень рад, что не договорил. Извините, мягко произнёс Ленс Ритер. Я не то хотел сказать. Тут я увидел Иги Мориса. Он стоял на склоне холма на полдороге к моему дому и криком требовал внимания. "Слушайте все!" взывал он. "Слушайте меня, сограждане!" Толпа начала стихать. А Хиги вопил и вопил, пока, наконец, все не замолчали. «Перестаньте рвать эти листья!» — заявил он тогда. «Не троньте их. Как растут, так пускай и растут!» «Черт возьми, Хиги! Мы только сорвали парочку, чтобы получше разглядеть!» — возразил Чарли Хаттон. «Так вот, хватит!» — сурово отрезал наш мэр. «Каждый сорванный листок — это пятьдесят долларов пропащих!» «Дайте срок, они подрастут, сколько надо, и сами». а падут, останется только подобрать, и каждый листочек будет нам с вами чистая прибыль. — А ты откуда знаешь? — пронзительно крикнула мамаша Джонс. — Да разве вам не ясно? Эти замечательные кусты отращивают для нас деньги. Надо только не мешать им. Пусть делают свое дело. Он обвел взглядом толпу и вдруг заметил меня. — Верно я говорю, Брэд. — Боюсь, что так, — сказал я. потому что Таппер стащил у меня полторы тысячи, и цветы взяли те тридцать билетов за образец для листьев. Я не глядя могу побиться об заклад. На всех этих кустах, на всех листьях-банкнотах повторяются одни и те же тридцать порядковых номеров. «Интересно знать», — заговорил Чарли Хаттон, «как мы их, по-вашему, станем делить? То есть, понятно, когда они дозреют». «А я, признаться, об этом еще не подумал», — отозвался мэр. Наверное, это будет наш общий фонд, и станем выдавать нуждающимся, кому сколько надо. Несправедливо, возразил Чарли. Это одни получат больше, другие меньше, а, по-моему, надо разделить всем поровну. Всек получит свою долю и пускай распоряжается ею, как хочет. Что ж, может и в этом есть резон, сказал Хиги. Но только тут нельзя решать наспех. Вот я сегодня же назначу комиссию, она этим займётся. «У кого есть какие предложения, давайте мы их обсудим и рассмотрим со всех сторон». «Уважаемый господин мэр», — тонким голосом выкрикнул Дэниел Виллоби, — «мне кажется, мы упускаем из виду одно обстоятельство. Что бы мы тут ни говорили, а ведь это не деньги». «Но они в точности похожи на деньги. Когда листья вырастут, их не отличишь от настоящих. Вы правы, они похожи на деньги». Согласился наш банкир. Такими бумажками очень многих можно будет одурачить. Может, бы даже всех. Может, вообще ни одна душа не догадается, что это не деньги. Но если станет известно, откуда они взялись, как по-вашему, велика ли им будет цена? Хуже того, станут подозревать, что все деньги, сколько их есть в мире, ли фальшивые. Если мы можем вырастить бумажки по 50 долларов, отчего бы нам не разводить и десятки, и двадцатки? «И чего вы расшумелись?» — выкрикнул Чарли Хаттон. «Никто ничего и не узнает. Только болтать ни к чему. Будем держать язык за дубами. Все дадим клятву, что никому и полсловечка не скажем». Толпа одобрительно загудела. Дэниел Виллуби весь побагровел. Кого и гляди, хватит удар. Одна мысль о такой массе фальшивых денег невыносимо оскорбляла его нежную душу. «Все это сможет решить моя комиссия», — ласково промолвил Дэнс. наш мэр. Потому как он это сказал, стало совершенно ясно, что у него на уме и какое решение примет эта самая комиссия. Вот что Хигги вмешался адвокат Николс. Мы упускаем из виду ещё одно обстоятельство. Эти деньги не наши. Мэр в ярости уставился на него. А чьи же? Как чьи? Конечно, бред. Они выросли на его земле, значит, это его собственность. Ни один суд не решит по-другому. я так и застыли. Все взгляды обратились на меня. Я почувствовал себя загнанным кроликом, на которого наставлены сотни ружейных дул. Вы в этом твёрдым уверены, через силу выговорил Хиги. "Безусловно", сказал Никлс. В мёртвой тишине десятки пар глаз по-прежнему держали меня на прицеле. Я смотрелся. Все с вызовом встречали мой взгляд. И никто не говорил ни слова. Несчастные, слепые, сбитые с толку дураки. Они учили лишь одно деньги у себя в кармане. Богатство, о каком никто из них и мечтать не смел. И не понимают, что это угроза. А быть может, обещание. с какой стучится к нам чуждое, неведомое племя, добиваясь доступа в наш мир. И откуда им знать, что из-за этого чужого племени, над куполом, которым накрыт наш город, бешеным шквалом разнузданных, неукротимых сил, готова вспыхнуть слепящая смерть? — Не нужны мне эти бумажки, мэр, — сказал я. — Что ж, — отозвался Хигги, — Это очень благородно с твоей стороны, Брэд. Надо полагать, люди по достоинству оценят твой поступок. — Не мешает оценить. — Черт побери, — сказал адвокат Николс. И вдруг послышался отчаянный женский крик. Еще один. Вики доносились откуда-то сзади. Я круто обернулся. С холма от дома доктора Фабиана бежала женщина. Впрочем, бежало не то слово. Она... Киilos бежать, но только еле-еле кавыляла. Всё тело её корчилось в судорогах непомерного напряжения. Она протянула вперёд руки, чтобы опереться на некий слюподёт, шагнула ещё раз и в самом деле не удержалась на ногах, покатилась по косогору и наконец обмякла в какой-то выбоинке, бесформенной куче трипья. "Майра!" вскрикнул Николас. "Майра, что случилось?" Это было месяц фабиан на зелени травы. в солнечных лучах, сверкали до странности яркой белизной ее седые волосы. Она всегда была маленькая, хрупкая, в чем только душа держится. Да еще много лет назад ее скрючил артрит. И теперь страшно и жалко было смотреть на этот несчастный, чуть живой комочек. Я кинулся к ней, за мной остальные. Билл Донован добежал первым, опустился на колени и взял ее на руки. «Все хорошо». говоря волон: всё обойдётся. Ублюдите тут все ваши друзья. Месяц Фейбен открыла глаза. Казалось она целая и невредима, но она лежала на руках у Била, как младенец и даже не пробовала шевельнуться. Седые волосы упали ей на лицо. Бил бережно твёл их огромной, неловкой, заскорузлой от чёрной работы ручищей. Доктору плохо. вы говорила наконец миссис Фавэн он без сознания только же час назад был жив и здоров заспорил книги я только час назад с ним говорил миссис Фавэн подождала пока он замолчит и повторила он без сознания и я не могу привести его в чувство он прилёг вздремнуть а теперь его никак не добудиться билдон он поднялся всё ещё держа её на руках как ребёнка Она была такая крохотная, а бил такой огромный, что казалось, в руках у него кукла. Просто кукла с милым сморщенным личиком. Помогите ему, попросила миссис Фабен. Он всю свою жизнь вам помогал, а теперь ему самому нужно помочь. Норма Шеппард тронула донова на за локоть. Отнесите её в дом, я о ней позабочусь. А, а мой муж, настойчиво повторила миссис Фабен. Кто ему поможет? Вы придумаете, как ему помочь. Ну, конечно, Майер пообещал Хиги: мы его без помощи не оставим. Мы ему стольком обязаны. Конечно, мы что-нибудь да придумаем. С миссис Фабиан на руках Доновна двинулся в гору. Норма Шеперд побежала вперёд. Пойдёмте ещё кто-нибудь, предложил Бач Ормсби. Поглядим, что можно сделать для нашего доктора. Ну, "То скажешь, Хиги?" спросил Чарли Хаттон. "Ты, жирная морда, тут разорялся громче всех. А как ты ему поможешь?" "Кто-то должен же ему помочь!" объявил дядешка Эндридж и для пущей выразительности стукнул костылём о землю. "Сейчас док нужен как никогда. Без него мы пропадём." "Так ли?" откликли. "А надо поскорей поставить его на ноги. Больше некому лечить наших больных." "Всё, что можно, мы сделаем," сказал Лен Стриттер. Прежде всего, уложим его поудобнее. И вообще, в меру нашего разумения, о нем позаботимся. Но ведь никто из нас в медицине не смыслит. Вот что, — опять заговорил Хиги, — свяжитесь-ка кто-нибудь по телефону с кем-нибудь из врачей и расскажите им, что к чему. Мы им опишем, что творится с больным. Может, тогда они определят, какая это болезнь, и присоветуют, как быть. «Норма у нас сестра, ну, хоть без настоящего образования, а все-таки уже года четыре доктору помогает. Так что и она сейчас нам опора». «Да, пожалуй, больше ничего не выдумаешь», — сказал Стритер. «Но только этого мало». «Слушайте, люди добрые!» — громким голосом заявил дядюшка Эндрюс. «Стоять да языки чесать! От этого толку не будет! Надо дело делать, да поживей!» Что и говорит Стритер прав. Может, ничего мы больше сделать не в силах. Но этого слишком мало. Медицина это не только слова и советы по телефону. А вмиле ли? И кроме лежащего без памяти доктора есть больные. И они нуждаются в таком сложном лечении, что он не сумеет им помочь, даже если сам и поднимется на ноги. Но, пожалуй, тут может помочь ещё кое-кто. Если они могут, пусть не пробоют отвертеться. Не то я уж как-нибудь да проберусь к ним опять. И с корнями повыдергу их из земли. Пора уже тому другому миру раскачаться. Ведь не кто-нибудь, а цветы втравили нас в беду. Так пускай теперь выручают. Они непременно хотят доказать нам, что умеют творить чудеса. Нам нужнее другие доказательства. Куда более веские, чем кусты с долларами вместо листьев и прочие дурацкие фокусы. Можно бы, конечно, позвонить по одному из телефонов, взятых в лачуге у шкалика. Они хранятся в муниципалитете. Ну, чтобы до них добраться, мне сперва пришлось бы, наверное, проломить башку Хайраму. Нет, новой стычки с Хайрамом я сейчас не жажда. Я поискал глазами Шервуда. Ни его ни Нинси не видать. Может, кто-нибудь из них сейчас дома? Когда я смогу позвонить из кабинета Шервуда? Довольно много народу двинулось к дому доктора Фабиана. Я повернулся и пошёл в противоположную сторону.